Встреча с Кагикар Энни и Тим благополучно добрались до Изумрудного острова. Под защитой волшебного обруча, держа друг друга за руки и поочередно неся артошку, они шли никем невидимые, но ничто кругом не ускользало от их зорких глаз. Ребята нашли убежище на покинутой ферме недалеко от канала. Превращение изумрудного города в остров их не удивило. Они слышали об этом от живунов. Внутри домика можно было снять обруч. Всегда нашлось бы время прибегнуть к волшебству, если бы вблизи показался чужой. Тим и Энни ели черствый хлеб, полученный еще от рудокопов, и бросали крошки за окно для птиц. В воздухе вдруг послышался шум крыльев и на подоконнике появилась большая ворона с лукавым взглядом черных глаз. «Наконец-то вы здесь!» — радостно воскликнула птица. «А уж как томительно было ждать вас с того самого дня, как вы перешли горы!» «Вы как гикар?» — вежливо спросила девочка. Она не могла называть на «ты» ворону, которая носила титул правительницы изумрудного острова», хотя бы и временный. Ворона утвердительно кивнула головой. «Ну, как вы узнали о нашем появлении в волшебной стране?» Как Гикар разразилась хриплым смехом. Милая Энни, ты просто не представляешь себе, что такое птичья разведка! Когда вы с Тимом сидели у костра и беседовали о своих делах, а в стране копошился какой-нибудь невзрачный воробей, Вы даже и подумать не могли, что он старательно ловит каждое слово вашего разговора. Ну а потом? Потом он летит на следующий пост и с точностью передает все, что узнал. «Весть мчится на быстрых крыльях дальше, дальше, и через какие-нибудь сутки становится известной мне, главному начальнику птичьей связи волшебной страны, а ныне, по совместительству, еще и временной правительницей изумрудного острова». Энни и Тим смотрели на ворону, Розину рот, а та продолжала. «Разве сестра?» «Не рассказала тебе, какие услуги оказала ей и великану из-за гор птичья связь во время войны с Урфином и дуболомами?» «Я что-то такое помню», — пролепетала девочка. «Эх, вот она, людская благодарность», — с укором молвила Каггикар. «Ну ладно, не будем об этом говорить. Я очень рада, что ты, Энни, и твой друг Тим, и пёсик Картошка явились сюда». Одного я не могу понять. Как вы узнали в Канзасе, что мы опять попали в беду, и что нам нужна помощь? Как Кагикар прыгнула на колени к девочке и прижалась к ней, ожидая ласки. Растроганная Энни, гладя ворону по гладким черным перьям, объяснила. Видите ли, это произошло совершенно случайно. Мы ничего не знали о том, что злой Урфин Джус снова захватил власть и взял в плен страшилу и железного дровосека. И тут Энни начала длинный рассказ. Она говорила о детских мечтах, своих и Тима, обязательно побывать в волшебной стране, и о механических мулах, которых сделал Фред Каннинг, и о том, как они с Тимом перехитрили черные камни Гингемы, а под конец Энни показала, как Гекар действие серебряного обруча. Клянусь парусами! Как бы сказал твой дядя, великан из-за гор!» воскликнула ворона, когда сияющая личика Энни вновь появилась под обручем. «Это самая удивительная повесть на свете, какую я когда-либо слышала. О серебряном обруче птицы мне уже доносили. Но одно дело — получать донесение, а другое — увидеть обруч собственными глазами. И раз он у нас есть, мы победим коварного захватчика и освободим наших друзей. Невдалеке от городских ворот стоит старая башня. В ее подвале заключены железные дровосек и страшила. Где сидят фаромант и Дингиор, я не знаю. Но мы выведаем это с помощью волшебного ящика. О том, что такое розовый ящик и каковы его свойства... Кать-Гикар кратко рассказала новым друзьям. Было решено, что Ворона отправится на разведку и узнает, где телевизор. Плохо было только, что Урфин знал Ворону и, увидев ее, мог заподозрить что-то неладное. — Вы полетите невидимкой, — сказала Энни. кать страшно возгордилась и раздулась от счастья. Девочка надела ей на шею волшебный обруч. Он тотчас сжался и плотно охватил шею, как Гикар. Энни нажала звездочку, и ворона исчезла. Только по шуму крыльев можно было догадаться, что она улетела. Час, в продолжении которого как Гикар отсутствовала, показался Энни и Тиму очень долгим. Наконец... Знакомый шум крыльев возвестил, что разведчица вернулась, освободившись от обруча, как гикар, доложила о результатах разведки. Оказалось, что ящик стоит в стеной нише тронного зала. Взять его можно совершенно свободно, и если бы у вороны хватило силы, она принесла бы ящик в когтях, потому что тронный зал в то время пустовал. Идти в этот день во дворец Было уже поздно. Солнце клонилось к закату. Тим объявил, что на следующее утро он пойдет сам, а Каггикар будет его проводником.